Третий принцип – формировать из китайцев агентурный аппарат, делая упор на членов тайных обществ и организованных преступных формирований. Местные китайские преступники, по отчасти справедливому кстати, мнению японцев, всегда были беспринципны и продажны, а члены тайных обществ и вовсе стояли на антигосударственных позициях, противопоставляя себя власти. Это позволяло вербовать их в больших количествах, как правило, в качестве одноразовых, максимум двухразовых агентов. В те времена преступников и членов тайных обществ Китая было пруд пруди. Эта агентура по команде распускала дезинформирующие слухи. По указке от японских хозяев устраивала беспорядки, а также диверсии, не требовавшие особой подготовки. Самый простой и вместе с тем безотказный способ тайного вредительства. Тем более, что распространялись эти японские приспешники как плесень, а японцы поощряли их бесчинство звонкой монетой. Подкупленные банды и тайные общества имелись практически в каждой провинции, каждом крупном городе, особенно портовом, в районе каждого маломальски значимого стратегического объекта. Во время Японско-Китайской войны на такие банды возлагалась задача насильственного присвоения продовольствия со складов и амбаров, дабы лишить китайские воинские части провианта, а также вывозы либо уничтожение запасов угля, керосина и так далее. И эти задачи в большинстве случаев выполнялись, а когда не выполнялись, китайцы убивали китайцев только и всего. Японцы не несли потерь и не испытывали от этого дискомфорта. Члены банд и тайных обществ также использовались для сбора первичной развединформации, подачи сигналов о перемещении китайских войск, отравление источников питьевой воды, приведение в негодность железнодорожных путей, организации паники в тылу, целенаправленного дезинформирования посредством распространения слухов. Одним словом, предатели не брезговали ничем. Эта пятая колонна была неистребима. Из слов одного командира в дивизионного уровня китайской армии следовало, что, цитирую, наши солдаты не столько опасались японских чертей с их ружьями и пушками, сколько отчаянно боялись бесчинств своих же банд в тылу. Даже просто местные жители, недовольные властью, охотно выступали в качестве проводников японских войск. Самым же обидным было то, что шанхайская фронтовая операция, к которой готовились два лишних месяца, была провалена только потому, что банды предателей китайцев, по указанию японского генштаба, десантировались в районе Дзиншанвэй, посёлок в районе Шанхая, примечание моё, блокировав направление основного удара и распылив наши силы на отражение этой ложной атаки. Один из таких бандитов, Севэнь даже удостоился чести лично повстречаться с японским императором Хирохито. Пропаганда японцев раздула этот факт до необходимого уровня, и ряды предателей из числа китайцев стали очень быстро пополняться. Когда Голубчика взяли в 1946 году, гонору у него, конечно, поубавилось. Жаль, что вы не видите фото, там хорошо видно это сучье выражение лица. Да японцы его по большому счёту выручать не собирались. В общем, шлёпнули гады и поделом ему. Но бед он натворил, не приведи Господи, на его счету и диверсии, и массовые расстрелы местного населения, и отравление водоёмов. Полный комплект матёрого диверсанта. Дополнительно отметим, что некоторый опыт японской разведки был взят на вооружение адмиралом Вильгельмом Францем Канарисом, начальником службы военной разведки и контрразведки Абвер, при подготовке во время Второй мировой войны агентуры из числа советских военнопленных и добровольно сдавшихся в плен.